13 марта 1945 года. 10 часов 31 минута. Айсман пришел к Мюллеру, не переодевшись, а он был грязен. Сапоги заляпаны глиной, френч промок. Он долго бродил под дождем по Нойштадту, отыскивая сестру пастора Шлага. По адресу, что был указан в деле, ее не оказалось. Он обратился в местное отделение гестапо, но и там ничего не знали о родственниках Шлага. Соседи, правда, сказали ему, что на этих днях поздней ночью они слышали шум автомобильного мотора. Но кто приезжал, на какой машине и что после этого стало с фрау Анной и ее детьми, никто ничего не знал. Мюллер принял Айсмана с улыбкой. Выслушав Оберштурмбанфюрера, он ничего не сказал. Он достал из сейфа папочку и вытащил оттуда листок бумаги. «А как быть с этим?» — спросил он, передавая листок Айсману. Это был рапорт Айсмана, в котором он расписывался в своем полном доверии штандартам фюреру Штирлицу. Айсман долго молчал, а потом тяжело вздохнул. «Будь мы все трижды прокляты но «Вот так-то будет, вернее», — согласился Мюллер и положил рапорт папочку. Это вам хороший урок, дружище. Что же мне, писать новый рапорт на ваше имя? Зачем, мне надо. Но я считаю своим долгом отказаться от прежнего мнения. — А хорошо ли это? — спросил миллер Отказ от своего мнения всегда дурно пахнет. Что же мне делать? Верить, что я не дам хода вашему прежнему рапорту всего лишь, и продолжать работать и знать, что скоро вам придется поехать в Прагу. Оттуда, может, статься, вы вернетесь и к пастору, и к вашему верному другу, с которым вы вместе лежали под бомбами в Смоленске. А теперь идите. И не горюйте. Контрразведчик должен знать, как никто другой, что верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне, правда, верить можно.